Глава 20 Милочка Мэгги не виделась с Анне уже целый год. Денни слег с корью, и санитарное управление повесило им на дверь знак карантина. Пока Денни выздоравливал, Пэт к своему великому студу тоже заразился корью. Он никогда раньше не болел и переносил корь, как будто это была проказа в последней стадии. Он позвал священника и потребовал себя соборовать. Отец Флин заявил, что прикоре соборования не положено. Но он выслушал исповедь Пэта и дал ему причаститься. А потом целый час просидел у его кровати, отчитывая его за его грехи и небогоугодное поведение. «Вот, значит, как», — обиделся Пэт, — «пользуйтесь тем, что я болен и приковен к постели». «Как рукоположенный священник», — ответил отец Флин, — «я должен быть с вами терпелив». «Но как частное лицо, Джозеф Флинн, я бы с удовольствием набил вам морду». Пэт взглянул на священника с интересом и почувствовал, как зарделись щеки. «Но, в конце концов, он же мужчина, — подумал он, — и мне не зазорно его ненавидеть». За прошедший год Анни переехала, по словам Ван куда-то надекал по Венюм. Он знал, как дойти до ее дома, но не знал точного номера. В следующий раз он запишет его на бумажке, и милочка Мэгги сможет навестить бедняжку Анни. Примерно в то же время с милочкой Мэгги кое-что произошло, и это вытеснило у нее из головы все мысли об Анне, да и обо всем остальном. Однажды, после обеда, милочка Мэгги сидела с Дэнни во дворе. Она вымыла волосы и теперь сушила их на солнце. Волосы доходили ей почти до талии. Она сидела на раскладном стуле и смотрела, как Дэнни ковыряет твердую, все равно что цемент, землю столовой ложкой. Дверь на кухню со стуком открылась и закрылась. Оцепенев от ужаса, она увидела, как во двор вышел парень со второго этажа. Она забыла запереть переднюю дверь. Парень приветствовал ее, кинув уставившемуся на него Дэнни «Привет, пацан!» и стянул с себя рубашку. Потом он принялся кидать мяч от деревянный забор, бегая туда-сюда вдоль него. Он прекратил это занятие так же внезапно, как и начал, и плюхнулся на землю рядом со стулом милочки Мэгги. Он прислонил голову к ее колену, тяжело дыша от своих упражнений. Девушка испытала одновременно восторг и отвращение. Его курчавые волосы были мокры от пота, а разгоряченное лицо жгло ей колено сквозь тонкое летнее платье. Она отвела колено в сторону. «Разыгрываем недотрогу, что ли?» – спросил парень. «Мне пора идти», – ответила она первое что пришло на ум. «Какое совпадение. И мне тоже. Пацана, куда денем?» Милочка Мэгги сделала движение, чтобы встать. Парень обнял ее за ноги. «Прекратите!» – воскликнула она. «Как скажешь!» – он обхватил руками свои колени. Милочка Мэгги помедлила, чувствуя себя глупо. «Дэнни, пойдем в дом». «Слушай», – заявил парень со второго этажа, – «пара моих друзей сегодня вечером устраивают вечеринку. Что скажешь?» «Что скажу? Ты бы хотела пойти?» «Спасибо, но отец мне не позволит». «Скажи ему, что останешься ночевать у подруги. Я проведу тебя в дом до того, как он проснется. Мой отец не отпустит меня с вами и ни с кем другим». «Ну, один Тарас отпустил», – жилец подмигнул на Денни. «Заходите первым», — ответила милочка Мэгги, «и сразу поднимайтесь наверх, чтобы я тоже могла зайти». «Послушай меня, детка, я тебя раскусил». «Плавали, знаем». «Конечно, конечно». «Ты выдаешь парнишку за своего брата?» «Я лично ничего против не имею». «Ну, ошиблась разок, мы все ошибаемся». «Для того ластики на карандашах и придумали». «Но он действительно мой братик, правда, Дэнни?» «Мама», — пробормотал тот и протянул ей ложку. «Вот, пацан, что надо!» – заявил парень. «Сначала полежим ложечками!» Милочка Мэгги задрожала. Парень обнял ее. «Пусти меня!» – воскликнула она, стараясь не кричать из-за соседей. Парень ее поцеловал. «Ты! Ты!» – милочка Мэгги не могла подобрать слов. «Грубиян!» Она была сама не своя от гнева и от страха, что кто-нибудь из соседей выглянет в окно. «Я расскажу отцу, чего ты мне наговорил, и он тебя убьет!» Жилец внезапно сдался. «Хорошо, как скажешь. Только не вини парня за то, что попытал счастье. Ты же знаешь, как это бывает. Тебе не в новинку». Милочка Мэгги подхватила Дэнни и побежала в дом. Там она захлопнула дверь и заперла ее на ключ. Потом заперла дверь в гостиную. Молодой человек заколотил в дверь кухни. «Эй, как мне пройти на второй этаж? Перепрыгнешь через забор!» — крикнула милочка Мэгги. Он перепрыгнул. Забор был не особенно высоким. Она услышала, как он вошел в дом через дверь на улице и засвистел, поднимаясь по лестнице. Милочке Мэгги было так страшно и стыдно, что она не выходила из дома целую неделю. Ей казалось, что любой встречный мужчина подумает о ней тоже, что и квартирант со второго этажа, что она беспутная и родила ребенка, не выйдя замуж. Она посылала за продуктами дочку соседки и гуляла с Дэнни на заднем дворе. Там она садилась поближе к дому, чтобы парень сверху не мог увидеть ее, не высунувшись из окна. И она не переставала беспокоиться на его счет. Отцу она ничего не рассказала, несмотря на свою угрозу. Она знала, что тот ответит, сама виновата. Нечего было давать ему повод. Пришло время, и у Пэта закончился табак, и разбилась последняя трубка. Он послал дочь к ванклису Она ответила, что не пойдет. Она уже не ребенок, а молодой девушке не пристала ходить по сигарным лавкам. Пэт пошел сам и вернулся домой в ярости. ванклис справился о том, как дела у милочки Мэгги. Рассказал Пэту про Гасса с Анне и о том, как Анне была рада ее визиту, выразив надежду, что милочка Мэгги сходит ее навестить. Он дал Пэту ее адрес на листке бумаги, который тот разорвал в клочки, швырнув их ванклису в лицо и заявив, чтобы тот убирался торговать в другое место. ванклис резко ответил, что глиняные трубки не приносят ему прибыли. Он торгует ими только потому, что их покупают люди, которые ему нравятся. А ты как раз из тех, кто мне не нравится, заключил он». Пэт выместил зло на милочке Мэгги. Сначала она слушала его с изумлением, потом со скукой. Она увидела отца другими глазами. Она думала о том, как он ошибался, считая вернахтов чуть ли не поставщиками в дом терпимости. Ведь она знала, как они добрые и порядочны. До сих пор девушка всегда считала, что отец бывает прав, несправедлив, но прав по сути. Теперь же она усомнилась во многом из того, что он ей говорил. Теперь милочка Мэгги была уверена, что не может рассказать Пэту про жильца со второго этажа. Он бы никогда ей не поверил. Он бы придумал свою версию происшедшего, что-нибудь отвратительное, и свалил бы всю вину на бедную милочку Мэгги. Милочка Мэгги была слишком цельной натурой и отличалась слишком большим запасом жизненных сил, чтобы долго предаваться тягостным размышлениям. Устав сидеть дома и бояться парня со второго этажа, она снова стала выходить на улицу и перестала опасаться. «Пусть люди думают, что хотят», — решила она. «За мысли не арестуешь, и я могу повесить себе на спину табличку с надписью «Это мой маленький брат, а не сын». Что до того хлыща сверху?» «Пусть держится от меня подальше». Молодой человек исчез из ее жизни. Съемщики задержали арендную плату, и Пэт пошел наверх разобраться. «Раз ваша дочь не разрешает моему сыну выходить во двор, мы платить не будем», — заявил арендатор. «Двор для тех, кто живет внизу, а у тех, кто наверху, есть крыша. Крыша слишком крутая, на ней невозможно сидеть. Платите за квартиру или съезжайте. Мы съедем». Вы не можете съехать, пока не заплатите. Остаться нельзя, съехать нельзя. Определитесь уже, ухмыльнулся арендатор. Жильцы разрубили Гордеев узел, съехав без уплаты долго. Они наняли мороженщика, чтобы тот перевез их скарб на своей тележке. Милочка Мэгги послала мальчишку туда, где работал Пэт. Тот бегом примчался домой, сжимая метлу в руке. Пэт принялся стаскивать с тележки зеркальный комод с мраморным верхом. По его прикидке, тот стоил примерно столько же, сколько жильцы ему задолжали. Арендатор позвал участкового полицейского. Тот рассудительно выслушал обе стороны, держа свою дубинку за спиной и помахивая ею у себя между ног. Когда Пэт со съемщиком изложили свои претензии, полицейский вынес вердикт. Вступление звучало так. «Терпеть не могу домовладельцев». Полицейский изложил свое мнение во всех подробностях. Он считал чудным, что работник коммунальной службы мог иметь собственный дом. Он сослался на собственный опыт. Он служит вот уже 20 лет, и жалование у него неплохое. Но даже он не может позволить себе купить дом. Тут что-то нечисто. Короче говоря, он рассудил в пользу арендатора. Мороженщик тронулся с места. Колокольчики зазвенели, а мебель на тележке принялась раскачиваться из стороны в сторону. Потрясая метлой, Пэт двинулся за ним. Он собирался проследить за тележкой до нового адреса, чтобы не оставить бывших жильцов в покое на их новой квартире. «Запретите ему преследовать нашу мебель», — приказал полицейскому арендатор. «Я знаю свои права», — заявил Пэт. «Я ничего не преследую. Я возвращаюсь на работу. А эта телега едет впереди меня». Пэт шел дальше. Полицейский взялся рукой за подбородок и сжал его в приступе задумчивости. Про человека, идущего на работу, в правилах и инструкциях ничего написано не было. «Вы собираетесь что-нибудь делать?» — поинтересовался арендатор. Тележка вместе с Пэтом завернули за угол. Полицейский закрыл вопрос. «Ничем помочь не могу», — «Он ушел с моего участка». Мороженщик-итальянец остановился. «Слышь, а?» — обратился он к Пэту. «Я знаю, каково это. Что до меня, я на твоей стороне. Я дам тебе их новый адрес. Нечего ходить так далеко». Пэту предложение понравилось. Итальянец дал ему фальшивый адрес. Вот так парень, подаривший милочке Мэгги ее первый поцелуй, исчез навеки. С тех пор от него осталось только воспоминание на всю жизнь». На третий день рождения Дэнни, милочка Мэгги, взяла его к ванклису Добряку-сигарщику понадобилось несколько минут, чтобы ее узнать. За прошедший год она очень вытянулась и стала весьма фигуристой для своих 19 лет. Он был очень рад ее видеть и совершенно очарован Дэнни. Он подарил ему три голубые свечки. Сигарщик рассказал милочке Мэгги про Анне. Та снова переехала, на этот раз, на Флашенковеню, по другую сторону Бродвея, в очень бедный квартал. Двое младших детей ходили в детский сад или в дневные ясли, как их все называли, а Джеймсе, золото мальчик по словам Ван Клиса, управлялся по дому, пока мать была на работе. «Да, она теперь работает», — вздохнул Ван Клис. «В универсами на бродвее тратить лучшие годы жизни с и бутерброды». Сигарщик снова вздохнул. Милочка Мэгги отправилась в универсам. Было время обеда, ей пришлось подождать, пока за столом освободится место. В конце концов, место освободилось. Подошла Анни и поставила перед девушкой, сидевшей рядом с Милочкой Мэгги, тарелку с едой. Милочка Мэгги улыбнулась и спросила. «Вы меня помните?» Анни взглянула на нее. «Мисс, подождите секундочку, сейчас я к вам подойду». И отошла, чтобы взять у покупателя сдачу. «Она меня не помнит», — с грустью подумала Милочка Мэгги. «Она совсем меня не помнит», — подошла официантка. «Выбрали?» «Кажется, я не хочу есть». «Спасибо», — Милочка Мэгги встала и пошла домой.